Алексей Ларин. Ошибка сказочника. Возвращение бессмертного. Книга первая. Может были с судьбой не лады, не лады, и со случаем плохи дела, дела, а тугая струна на лады, на лады, с незаметным изяном легла. Владимир Высоцкий. пороло. Мальчишка стоял, прислонившись грудью к мраморному парапету балкона, и смотрел на лежащий внизу за рекой город. Уже стемнело, и людей на улицах не было видно, и шума, шума города, к которому он привык, который чувствовал всегда, даже в самой глубокой ночи, тоже не слышилось. Было тихо. Так тихо, что изредка в текущей под балконом реке Слышался плеск крупной рыбы. Редкие огни освещали улицы и площади, да что-то мелькало вдали, на окраине. Но все ближние дома, все, которые мальчишка мог видеть, были темны и глухи. Город погружался в ночь с закрытыми ставнями. Это был другой город. Это был другой Волхов. Он переводил взгляд на небо, следил за поднимающейся в безоблачном небе луной. Луна была та же. Это было странно, но луна была та же. И даже со звездья, которые мальчишка помнил, были те же. Он нашел большую медведицу, нашел Кассиопею. Отец показывал ему близнецов, показывал малую медведицу и полярную звезду, но мальчишка забыл, где их искать, да не особенно и пытался. Мысли путались. Он был не в состоянии задержаться ни на одно и дольше, чем на пару секунд. Вихрь эмоций захлёстывал, не давая сосредоточиться и толком осмыслить происходящее. Ещё утром? Нет, ладно, не утром. Ещё неделю назад всё было просто и понятно. Всё было скучно, тоскливо, противно, но понятно. Сейчас непонятно ничего, и меньше всего, как он оказался там. где оказался. Его не может быть здесь. Самого этого места не может быть. Однако он здесь, и место то самое, и всё так, как говорил Алексей Иванович. Он сказал правду. Засада в том, думал мальчишка, что никто в эту правду не поверит. Что бы и как бы он не рассказывал про сегодняшний день, ему не поверит никто. Даже мама, даже баба Нина, которая верила вообще всему. даже тому, что он целовался с Микой. Мальчишка фыркнул. Он фыркал всегда, когда вспоминал про Мику. Вообще-то её звали Микаэла, и, наверное, родители рассчитывали, что из неё вырастет прекрасная, изящная иностранка, которая выучится и уедет на запад, и выйдет замуж за какого-нибудь Артегу или Квальяреллу и станет у неё всё в апельсине и шоколаде. А выросла толстая и некрасивая плакса с брекетами и очками, которые шпыняли все кому не лень. Мальчишка считал, что по делу. Нечего было выпендриваться и воображать из себя хрен знает что. Ладно, хоть не Хиллари назвали, или там Келли. Вообще бы проходу ей не было от издёвок. Скромней надо быть, соответствовать как-то окружению. Вот Алексей Иванович, уж на что до невозможности странный тип. А зовут как? Просто Алексей Иванович. Да, Алексей Иванович. Мальчишка передёрнул плечами от тянущего с реки ночного холода, оглянулся на раскрытую дверь. Нет, тихо, всё ещё никого. Так вот, Алексей Иванович, мальчишка вернулся к своим мыслям. С него всё началось. Это мой Хагрид. А я тогда Гарри Поттер, что ли? Мальчишка опять фыркнул. Э, как меня занесло, подумал он. Какой я ещё Гарри Поттер? Тут вообще всё не о том. Хотя что-то общее всё-таки есть, сообразил мальчишка. И им обоим по 11, когда всё началось и не закончилось, пробормотал он. Если верить Алексею Ивановичу, для него всё сегодня и закончится, завтра, то есть, если верить Мальчишка опять обернулся, задержавшись взглядом на тёмной комнате и пытаясь разглядеть вторую дверь в противоположной стене. Смутная тревога неприятно булькнула в животе. Алексей Иванович его не обманывал. Всё было так, как он говорил. Почти всё. Но вот царица, царица. Царица угостила его вкуснейшими мясными пирожками. остро-кислой солянкой, какой мальчишка ещё ни разу не пробовал, и малиновым квасом. Наверное, квасом, в любом случае чем-то таким, в чём явственно ощущался нежный малиновый вкус. Но смотрела царица холодно, настороженно смотрела почти всё время. И те часы мальчишка знал, что они произведут впечатление, но чтобы такое, он ещё не видел, чтобы люди так пугались. Ему не были рады здесь. Вообще никто. Мальчишка вдруг впервые осознал это и сам испугался. Что-то складывалось не так. Не так, как говорил Алексей Иванович, не так, как он планировал. Его тон, -то конечно, не обманывал, не мог обманывать. Но что, если обманывался сам? Мальчишка в третий раз уже довольно нервно обернулся назад. и как раз вовремя, чтобы услышать, как открывается дальняя дверь. Немного скованно, не зная, куда девать руки, он зашёл с балкона в комнату. С другой стороны входили две женщины и крупный серый кот с хитрой мордой. Это был необычный кот, и мальчишка знал это, но сейчас ему было не до него. Он нервно смотрел на вошедших женщин, перебегая взглядом с одной на другую. Так что впереди, постарше и понаряднее, взмахом руки зажгла в комнате свечи, осветив мягким жёлтым светом кабинет из розового мрамора с огромным аквариумом в одной стене и камином в другой. Вторая, чуть посветлее и одетая попроще, но чем-то неуловимо похожая на первую, внимательно, доброжелательно и кажется даже с состраданием смотрела на него. Мальчишка сглотнул, перевёл взгляд на старшую. Костя, знакомься, начала царица. Это моя сестра, княгиня Ольга. А это? обернулась царица к сестре. То о таком я говорила. Посланец нашего брата, Костя Благов. Здравствуй, Костя, княгиня порывисто обняла его. Ну как ты тут? Как добрался? Нормально, пробормотал он. Нягина смотрела на него светло, улыбаясь сквозь слезы. Сквозь слезы мальчишка готов был поклясться в этом, но больше, чем слезы в глазах младшей сестры, его напугал сочувственный взгляд старшей. Лучше бы царица смотрела холодно и отстраненно, как раньше, как еще пару часов назад. Это и то пугало бы его меньше. Марья Марьяновна, мальчишка набрался духу. Ну что, что вы решили? Царица смотрела на него секунд 5 или 6, прежде чем ответить. Кажется, тоже набиралась духу. Мальчишка уже понимал, что сейчас она скажет то, что не понравится ни ей, ни ему. Кот вскочил на стул, по-хозяйски уселся и переводил заинтересованный взгляд с мальчишки на царицу и обратно. "Костя", неожиданно спросила царица. "У тебя есть братья или сёстры?" "Нет, нету". А задача на ответил он. А родители? Царица медленно двинулась к окну. Они знают, что ты здесь? Ты сказал им? Нет. Мальчишка похолодел. Только сейчас до него стало доходить, чем все может обернуться. Почему? Мягко спросила царица, глядя в окно на поднявшуюся луну. Мальчишка смотрел в пол. Кот и княгиня на мальчишку. Я... Он запнулся. Я не не подумал, я забыл. Алексей Иванович рассказал про перо, показал колодец, и я, я Марья Марьяновна, отпустите меня, пожалуйста. Мальчишка пытался держаться, но понимал, что не может. Страх накрывал волнами, вытесняя все связанные мысли. Он уже плакал, вытирая глаза рукавом. Княгиня Ольга. тоже не сдерживая слёз, бросилась к нему, обняв за голову и прижав к груди. Ох, бедный мой, бедный. Да что же это такое, Маша, крикнула она, яростно вскинувшись на сестру. Костя, мальчишка, поднял заплаканное лицо на царицу. Мне правда жаль тебя так, как ты и представить не можешь. Правда, жаль. Царица смотрела на него с состраданием, но ему от этого было не легче. Но я не могу отпустить тебя обратно. Прости, тебе придется остаться здесь. От потрясения и усталости мальчишка ослабел до того, что не смог дальше спорить и просто уткнулся, всхлипывая в грудь княгини. Она обняла его ласково и нежно, прижала с щекой к голове, и этот совершенно материнский жест лишил его последних сил. Он зарыдал.